В коллекции Абвера была не менее интересная подборка, касающаяся наших «катюш» и снарядов к ним. Эта коллекция даже спустя полвека до конца не рассекречена. Вспомним, как громил Сталин все связанные с «катюшей» институт. Может быть, опять же в поисках источник. А может быть, все наоборот Может быть, источники появлялись именно благодаря погромам НКВД? Все 70 лет коммунистического режима русского человека представляли в качестве этого смиренного раба-патриота. Его гноят в яме, вырезают семью, а он, зная себе, придумывает, вытирая кровь, новое оружие для того, чтобы хозяин мог завоевать мир. И никто никогда не задумывался над крайним примитивизмом подобного позорного подхода к данной проблеме. Но адмирал Канарис не открыл тайны Катюш даже после того, как вермахт познал эффективность этого оружия на своей шкуре. Может быть, уже пора нам сказать спасибо доблестному ветерану сражений у Коронеля и Фольклэндских островов. Все было бы хорошо, если бы в Абвере не сидел советский агент. Его же доклады придавали разведывательным спиралям такие причудливые формы, что в них запутывалась и гибла масса людей, которых принято считать невиновными. Хотя каждому ясно, что в сферах разведки и контрразведки невиновных не существует. Виноваты все уже хотя бы потому, что стали разведчиками. Гитлер по причинам, известным только ему одному, с сомнением относился даже к тем цифрам, которые ему представлял Канарис, считая и их преувеличенными. Эту привычку он сохранил и в течение почти всей войны, имея уже достаточно большой опыт и не меньшее количество величайших удивлений по поводу сталинского конвейера, производящего солдат и вооружения. На штабных играх в штабе Верховного командования Вермахта, проходивших в конце ноября 1940 года под руководством генерала Паулиса, Канарис представил несколько измененные данные о составе Красной Армии, которые затем легли в основу плана «Барбаросса». Подробный расчет, принятый как для игры, так и для дальнейшего стратегического планирования, предусматривал, что против Германии будет выставлено 125 стрелковых дивизий и 50 танковых и мото -мегабригад. За основу игр было принято особое превосходство немцев по артиллерии, включая средства артиллерийского наблюдения, по танкам и средствам связи. Особенно подчеркивалось решающее превосходство в авиации. Это крайне забавно, если учесть, что по танкам немцы уступали Красной Армии в соотношении 1 к 5, по самолетам 1 к 6 7, по артиллерии 1 к 8, действительно превосходя Красной Армии лишь в средствах связи. Напрашивается вопрос, как могла столь опытная разведка, как Абвер, допустить подобный просчет? Ни одна разведка в мире, даже самая неопытная, никогда не совершала просчетов более чем в полтора, редко два раза, а тут в пять-восемь раз. Тем более, что с началом войны Абвер, как по волшебству, стал неожиданно давать совершенно точные данные о противнике. Но эти данные уже были таковы, что Гитлер просто не желал их слушать. Гельдмаршал Манштейн в этой связи вспоминает, цифровые данные о соединениях противника выводились из суммы всех разведывательных данных. Последние почти всегда, в том числе и под Сталинградом, оказывались правильными, а не преувеличенными, как утверждал Гитлер. Предвоенная интоксикация Гитлера с заведомой дезинформацией привела к тому,